Глава 52. Наташа. Муж быстро избавляется от домашних штанов с футболкой и залезает ко мне под одеяло. Сгребает в охапку своими ручищами, будто я такой же плюшевый медведь, как Митрофан. Целует влажно в губы. От булата пахнет коньяком, никотином и чистым распаренным после бани телом, березовым веником и чаем с чебрецом. От него пахнет родным причалом для меня. «Нет, нет, нет, не сегодня!» «Нет!» — возмущаюсь, пытаясь вывернуться из его удушающих объятий. «Ну, Булат, ну, пожалуйста! Я не хочу!» «Это легко поправимо!» — бормочет муж возбужденно, протискивая ладонь под резинку моих пижамных шорт. «И в обычную ночь я бы уже сдалась, но...» «Нет!» — решительно шлепаю по наглой мужской руке. «Дай невестой побыть! Завтра!» — добавляю многообещающе. м, -м — Терехов, наконец, отпускает. Перекатывается на спину и закидывает руки за голову, смиряя меня заинтригованным взглядом. «Мне ждать чего-то особенного в брачную ночь?» – выгибает бровь. «Я постараюсь», – смущенно улыбаюсь, устраиваясь на его груди. Обнимаю крепко корпус, прикрываю глаза, слушая, как под щекой мерно бьется сильное сердце. «Как посидели?» «Хорошо, а вы?» – рассеянно гладит меня по голове. «Тоже». Лениво болтаем, постепенно засыпая. Я даже не улавливаю, когда именно погружаюсь в сон, так меня расслабляет рядом с ним. Мир вокруг так долго ощущался мной, как нечто враждебное, что сейчас я остро ловлю моменты, в которые могу полностью отпустить все тревоги и перестать осторожничать. Дремота окутывает плотным одеялом, сознание тягуче плывет. В какой-то момент я начинаю ощущать себя легкой, как перышко. Тяжесть руки Булата уже не давит на плечо, мысли распадаются на нечеткие обрывки, и угол зрения странно меняется. Я будто вылетаю из собственного тела и зависаю над потолком. Вижу, как спим с мужем, обнявшись, как колышущуюся занавеску засасывает в распахнутую балконную дверь, как лунные тени рисуют темные узоры по стенам и эти узоры постепенно уплотняются, собираясь в две высокие туманные фигуры, направляющиеся к нашей супружеской кровати. Сердце срывается в бешеный нитевидный пульс, горло плотно окольцовывает, и из самого моего нутра несется беззвучный горький крик, потому что я узнаю эти расплывчатые зачертания. «Родные! Мои самые родные! Мама! Папочка!» шепчу солеными от слез губами. Они так давно мне не являлись. Очень давно. Последний раз, года три назад. Смотрю во все глаза на ускользяющие фантомные образы. Их лица нечеткие, сотканные из дыма, но они светлы и спокойны. На губах мамы играет ласковая улыбка. Отец обнимает ее сзади за плечи. Они не смотрят вверх на меня. Они тянутся ко мне спящей в объятиях моего мужа. Мамина бесплотная рука проводит по моим волосам, гладя. и Я чувствую ее прикосновение на себе. Слезы градом льются, картинка плывет. Внутри остро режет тоской, беспомощностью, чувством потери. Но и светлое что-то зарождается во мне. И я улыбаюсь счастливо сквозь слезы. «Мамочка, я здесь, я вижу тебя!» Задушенно шепчу. «Я знаю, что ты всегда со мной. Я правда знаю». Она целует меня в лоб, выпрямляясь, переводит взгляд на Булата. Отец крепче обнимает ее левой рукой, прижимая к себе, а правой рукой чертит крест в воздухе, благословляя. И фигуры постепенно тают, снова становясь лишь ночными тенями. «Нет! Нет!» — рыдаю. «Я хочу еще несколько секунд их видеть, хоть чуть-чуть!» Но они уже просто лунный свет и темнота. Наташ, проснись. Ну, все, все, все хорошо. Булат вытряхивает меня из сна, тормошая, крепко обнимая. Баюкает, пока всхлипываю на его груди и ничего не могу сказать. Что приснилось? Кошмар? Допытывается. Нет, это был очень счастливый сон. Что ж так плачешь, если счастливый? Поддевает ласково. От настоящего глубокого счастья всегда плачут терехов. Такой большой, а не знаешь. Умничаю я, немного придя в себя. Булат смеется, и я тоже сквозь слезы улыбаюсь. Мне внутри так светло.